Глава 2. Тебя привезли сюда три месяца назад. Разные миры вращаются быстрее или медленнее, продолжительность дня и ночи везде своя, и сила тяготения тоже. Но в память о родине человечества повсюду принят единый земной стандарт мер и весов. Три месяца на агасфере, там ты рожден равны трем месяцам на девятом Марсе. Хотя на самом деле за 90 стандартных дней пыльная синяя планетка совершила почти 600 оборотов вокруг своей оси. Правда, тебе на это наплевать. Ты уже не веришь, что когда-то жил другой жизнью. Прошлого нет и не было. Ты всегда обитал в песчаной яме, сились надышаться пустым воздухом. Ранним утром, когда совсем холодно, и после полудня, когда в тени плюс сорок, ты зарываешься глубже. Благо здешний песок не совсем песок. Крупные невесомые гранулы. Твои руки легко погружаются в их массу. Ты ввинчиваешься, как червь, и при наработанной сноровке способен углубиться на метр или даже полтора за считанные секунды. Если ты не спасаешься от холода или жары, ты дремлешь или ходишь к колодцам пить, или жуешь концентрат, не имеющий ни вкуса, ни запаха, или понемногу сосешь кислородную пайку. Все, что было три месяца назад, кажется странной сказкой. Ты просыпался не один. Женщины часто менялись они ничего про тебя не знали, кроме фальшивого имени. Ты знал про них еще меньше. В конечном итоге, если ты просыпался с женщиной, ты все равно просыпался одиноким человеком. Потом ты решал, что хочешь поплавать, и отдавал распоряжение. Сервисный мозг отеля улавливал твой приказ, и кровать под тобой начинала растворяться. Материалы меняли агрегатное состояние. Простыни и подушки, столики и ковры незаметно для сознания превращались в воду наиболее комфортной температуры. Ты любишь плавать. Если живешь на больших планетах с тяготением близким к стандартному земному, плаваешь каждый день. Сила тяжести раздражает тебя не сильно, как головная боль, или мелкий карточный долг, но раздражает. Ты мал, а планета огромна. Ее масса удерживает тебя, лишает свободы. И эта мысль противна твоему естеству. Даже если планета комфортабельна, обжита. Даже если это Империал, Эдем, Атлантида или столица Федерации, Олимпия где последний из последних не знает горя и нужды, все равно тебе неуютно. Ты привык сам выбирать свой вес. Если бы ты мог, ты проводил бы в космосе все время. Там, внизу, под облаками, на твердых почвах, всех этих камнях, песках и прочих нелепых асфальтах от тебя слишком мало зависит. Влажность, температура, атмосферное давление, Магнитный фон, смена дня и ночи. Законы, правила, уголовные гражданские кодексы, обычаи, неписанные нормы поведения. А ты пилот, рожденный для движения. Для тебя есть один закон слово капитана. А если капитана нет, то нет и закона. Ты либо управляешь кораблем, и тогда живешь полной жизнью. Купаешься в любви, либо не управляешь. И тогда для тебя жизнь не совсем жизнь, и любовь не совсем любовь. Конечно, бывают минуты, когда тебя вполне устраивает и температура, и давление, как, например, сейчас. Кровать растворилась, спальня стала бассейном, и ты не уловил момента превращения. Отель «Олимпия Хилтон» славится своими люксами-трансформерами. Ты плаваешь, вода бодрит, в ней растворены соли, бальзамы и витамины. Однако твоя спутница недовольна. У женщин свои взгляды на водные процедуры. Молодые девушки, обменивающие любовь на деньги, всегда тщательно следят за здоровьем и не плавают в бассейне вместе с клиентом. Девушка никогда не знает, какой коктейль заказал клиент. Может, он плавает в шампанском, или, например, приказывает добавить турбометадон. Или метарелаксанты, или слюну Александрийского термита, на которую у многих сильнейшая аллергия. Так или иначе, к моменту окончания трансформации шлюха, как правило, уже сваливает предварительно попытавшись впарить тебе свой контактный номер и непременно несколько килобайт всякого спама, если по-английски, или хлама, по-русски. Но в твоем мозгу установлен новейший фильтр, и последнее, что видит гостья, покидая шикарный люкс, это вспыхнувшую в сознании веселенькую фразочку на староанглийском «From hell with love». Сам ты уже подплываешь к прозрачной стене и смотришь с высоты полутора тысяч метров на раскинувшийся под тобой город. Для тебя, космического существа, он чужой, но все равно ты уважаешь столицу Межзвездной Федерации. Она тебе нравится, необъятна, от окраины до окраины много сотен миль, застроена, по последней ретро-моде, то есть хаотично. Каждый может купить кусок территории и воздвигнуть, что пожелает. Правило только одно — никаких правил. Богатые перемешаны с бедными, особняки соседствуют с ужасными железобетонными башнями. Олимпия — лучший из планет. Богатейшая и старейшая колония выходцев со старой земли основана задолго до того, как твой прапрадедушка познакомился с твоей прапрабабушкой и при взгляде на безбрежное море разновеликих зданий, как-то сразу становится ясно, что это крепкое, надежно обжитое место, настоящий дом в настоящем, то есть космическом смысле слова. Ты удаляешь воду, долго сохнешь под теплыми струями сжатой азотно-кислородной смеси и одеваешься. Наступает время молитвы. Храм на крови космоса расположен в районе порта, далеко от центра. Но даже если бы он стоял в соседнем квартале, ты бы не пошел. Ты давно уже не посещаешь службы космитов. Прежде всего, это небезопасно, да и стыдно. Если бы твой духовный наставник узнал, чем сейчас занимается один из его самых любимых учеников, он бы, наверное, заплакал, а потом наложил на себя эпитемию. Копила академии полагал, что ты станешь его гордостью, а ты стал его позором. И в храм тебе нельзя, хоть ты и крещен пустотой. Приходится отдавать долг вере предков, не выходя за порог своего временного пристанища. Четверть часа кровь космоса не требует слов. Не надо бормотать заученные фразы, совершать поклоны и прочие ритуальные движения. Главное — вспомнить и осознать, что ты не человек земных стихий. Ты рожден, чтобы пребывать вне почвы, воды, огня и воздуха. В пустоте. Потом, главное, следует сосредоточиться и вызвать в себе последовательность из 33 сильных эмоций, начиная с восторга, ибо первое, что чувствует гомо сапиенс, увидев бесконечную черную пустоту это восторг. Тоска, страх, гнев, надежда, и опять тоска, и вожделение, и еще раз гнев, и трепет, от простейших негативных переживаний к простейшим позитивным, от слабых к самым крайним степеням, включая ужас и обожание. И вот когда приходит понимание, через вены и артерии Начинает бежать она, кровь космоса, сила пространства, чистейшая прана, без единой молекулы примесей. Пережив молитву, ты заказываешь завтрак, хотя есть не хочешь. Вчера немного перебрал. Две дозы мультитоника и пять кубов синтетического канабиола. Плюс у девушки... Она называла себя танцовщицей. С собой было полкилограмма крошки Цахиса. В общем, сейчас ты плохо помнишь вчерашний вечер. В памяти отложилось, что от Цахиса отказался. Объявил, что ничего не понимаешь в искусстве и не испытываешь позывов к творчеству, что тебе достаточно старого доброго пилотского мультитоника. Временная подруга кивнула. Временные подруги никогда ни на чем не настаивают. Стюарт вкатывает тележку, и ты усилием сознания перекидываешь пару сотен на его текущий счет с одного из своих счетов. Для уплаты чаевых у тебя есть три отдельных офшорных счета в банках, контролируемых людьми шамбалы. Это безопасно. И ты платишь, потому что в твоем мире нельзя не платить чаевых. По легенде, ты сын и внук владельцев транспланетной грузоперевозочной компании, наследник миллиардного состояния. И с раннего детства привык, что тебя обслуживают живые люди, свободные граждане свободных миров, а не какие-нибудь грязные клоны или киборги. Дать чаевые — хороший способ отличить живого официанта от неживого. Неживым не положено иметь деньги ты живой, у тебя они есть, ты не просто живой, ты молот и богат, и живешь в отелях не ниже 14 звезд и только в люксах-трансформерах, ты наверху, ты в элите, у тебя нет проблем. Если прячешься от правосудия, прячься среди избранных, затеряйся в сливках общества, и тебя не найдут. Улыбаясь этой мысли, Ты вяло глотаешь бульон из лепестков эдемского полярного папоротника. Сами лепестки лежат на особом блюде, нарезанные полукольцами и сдобренные соком троянской гуараны. Жуешь — деликатес превосходен. Твой диетолог утверждает, что лепестковый суп снимает любую абстиненцию. Но тебе 20 лет. Похмелье проходит быстро и ты, уже бодрый, отодвигаешь от себя тарелки, включаешь личный гипноканал и за чашкой кофе просматриваешь короткую, но энергичную и емкую лекцию о свободе воли квазиживых организмов. Ты пилот. Тебе важно знать, может ли быть свободен корабль, если он биом, одновременно живой и неживой симбиоз растительных, животных и рукотворных тканей. Если свободным может быть только живое тело, если корабль без своего хозяина-пилота не умеет двигаться, тогда как должен действовать пилот, налаживая ментальный контакт? Ни один биом ни на секунду не забывает о том, что он машина. Но попробуй напомнить, хотя бы намекнуть, проявить малейшее неуважение — пожалеешь. Корабль выполнит любой приказ, но не полюбит твои пальцы. Он не забудет обиды и однажды отомстит. А когда кофе выпит и фильм просмотрен, ты собираешь вещички и валишь из номера к чертовой матери. Тебе нельзя дважды ночевать в одном и том же месте. Старый прием. Ему шесть тысяч лет, а действует безотказно. «Конечно, ты все время на стороже. Основные правила давно выучены наизусть. Не привлекай внимания, не устраивай скандалов. Уважай дух, миллениум Тацитурн. Улыбайся, не будь хамом, не будь жадным. Однако, если разобраться, ты не слишком напряжен и не боишься ни федеральной полиции, ни финансового мониторинга, ни Департамента безопасности корпорации «Биомех», не тем более транспортной прокуратуры. Да, ты недобропорядочный, но и не подлец. Ты всего лишь угоняешь лодки. Конечно, есть еще Кэр. Но ты не настолько опасен для человечества, чтобы тобой занимались люди из Кэр. Перед тем, как отправиться в порт, ты едешь на свободную территорию, и там, усевшись за столик уличного кафе, пьешь белое вино. Пространство здесь немного искривлено, и ты видишь перед собой берег реки, широкую полосу песка, бледно-желтого, словно свет старого солнца. По воде летят лодки, тримараны и разноцветные паруса серфов. На самом деле от места, где ты сидишь, до берега реки несколько миль. Еще нет полудня, но на свободной территории уже весело. Здесь не соблюдается, Рекс Тацетурн, закон тишины. И ты смотришь на хохочущих девушек, пролетающих мимо на задорно жужжащем электромобильчике, и сам тоже смеешься просто так, от полноты жизни. Ты пилот. Тебя никогда не раздражали механические шумы. Тебя двенадцать лет учили не раздражаться. Ты владеешь десятками приемов обретения пилотской нирваны. Сейчас ты смотришь на древнюю машинку, отчаянно скрипящий и лязгающий, с большой симпатией. Да и на девчонок тоже. Восемь из десяти посетителей свободных территорий девушки. День хорош, ярок, но вывески сверкают еще ярче. Справа кинотеатр, слева ресторан, еще левее вход в популярный дансинг. Кое-где видны помятые завсегдатые, иные со следами похмелья, но пьяных пока нет. Тут и вечером их мало. Олимпия основана христианскими протестантами. Здесь не приветствуется алкоголь. Любители пьяных трипов обычно летают на Сибирь, где при минус 30 по Цельсию дегустируют водку. Ее там 10 тысяч сортов. А здесь Олимпия. Здесь можно неплохо повеселиться и на трезвую голову. Ты правда заехал сюда не для веселья, а просто расслабиться перед дальней дорогой. Вспомнить, что ты молод, и твое место вовсе не среди ухмыляющихся скупщиков краденого, и не в тайных ангарах контрабандистов, где воняет самодельными взлетно-посадочными антифризами, и не в сомнительных офисах сомнительных корпораций, продающих лицензии на торговлю мусором и не в кабинете вечно переутомленного имплантатора Маркуса, где в огромном террариуме сидит вяло пыхтящее бесформенное нечто, состоящее из одних только глаз и губ. Тварь, лично собранная Маркусом из отходов. Изготовление таких сувениров запрещено законом, но каждый имплантатор обязательно лепит себе самоделку, так уж принято в их циничной профессии. Нет, тебе следует как можно больше времени проводить среди людей, у которых чиста совесть. За разноцветными столиками баров, в клубах, игровых зонах, в залах симуляторов, в шоу-музеях, на теннисных кортах и беговых дорожках, где сотнями способов можно выплеснуть лишнюю или глупую молодую энергию и набрать новую, здоровую и свежую. Рядом садится юная пара. Он румян, она бледна. Он как бы мачо со щетиной и квадратными плечами. Она как бы вся в себе. На тонких запястьях браслеты. На ногтях интерактивные 3D-картинки. На сгибе локтя свежий след от подкожной инъекции какой-нибудь слабенькой дурной субстанции. Псевдогашиш или антипрагматика. Безвредные игрушки для тех, кто жаждет познать вкус порока, но боится увлечься. На свободных территориях это не модно, но и не позорно. Свободные территории есть на каждой планете. Они для того и придуманы, чтобы молодежь могла выпустить пар. Ты допиваешь вино и встаешь. Бросаешь короткий взгляд и сразу видишь, что она его не любит. А он любит но не так как ей бы хотелось и притом оба сильно хотят друг друга но мечтают, чтобы все было по любви и ты профессиональный пилот слишком многое знающий о физической любви семь лет ежедневных тренировок решаешь что надо что то сделать для сбитого с толку парнишки и проходя мимо улыбаешься плечистому отроку и говоришь любите на их иных... Тяжелый крест. Ты доходишь до перекрестка и берешь такси, почему-то испытывая печаль. Разлитая вокруг, изо всех углов, подмигивающей дружелюбие этого идеально налаженного мира, до краев, наполненного самой чистой и светлой любовью, кажется чужим, не тебе адресованным. Ты трижды меняешь машины и в припортовом квартале выпрыгиваешь из дешевого вертолета едва не на ходу. Багаж — четыре огромных сеталовых кофра. Поехал из отеля в порт отдельно. Кофры забиты старыми шмотками. Багаж — фальшивка. Никто не сможет отследить тебя по адресу его доставки. Багаж полетит на Шамбалу, а сам ты налегке совсем в другое место. И там, если тебе понадобится одежда, ты купишь новую. В порту слышно только пение птиц и шуршание ветра в листве огромных дубов и кленов. Дух «Миллениум Тацитурм» тщательно культивируется. Кое-где на стенах можно даже увидеть старые, оставленные в назидание потомкам таблички, напоминающие, что производство индустриальных шумов есть федеральное преступление из списка бета. За лязгание металла о металл можно получить наказание, крупный штраф или даже высылку в малокомфортабельные новейшие миры. Ты небрежно проходишь регистрацию, сразу шагаешь в vip зону и устраиваешься со стаканом алкоголя в кресле, собранном из тел пресноводных медуз с планеты Медиана. Это модная новинка. Прозрачные твари размером с подушку умеют испускать мощные положительные биотоки и за четверть часа снимают страх перед полетом у любого. Один твой приятель пытался заработать на контрабанде Медуз, но напоролся на людей из службы безопасности корпорации Биомех и сейчас мотает срок в одну пятую стандарта. Ты в любой момент можешь присоединиться к этому неудачнику. Ты не забываешь, кто ты. Ты напряжен, несмотря на метарелаксанты и выпитые за полчаса три порции виски. Медузы под тобой еле слышно пыхтят. По спинке кресла проходят медленные волны. Внешне, разумеется, ты спокоен. И даже начинаешь искоса посматривать на девушку, сидящую неподалеку слишком свежую и сексуальную, чтобы сразу поверить в естественность ее свежести и сексуальности. Увы! Натуральная красота пала жертвой биотехнической революции. С 12 лет каждая дура мечтает пересадить себе эпидермис алмазной бабочки. О вагинальных мышцах лучше вообще умолчать. У твоего личного имплантатора Маркуса в прайс-листе их 50 с лишним позиций. Несчастный парень проводит у операционного стола по десять часов в день и давно уже держит целибат. Женщины ему неприятны. «Снимаю с нее одежду», — жалуется он, «и вижу не грудь или бедра, а позиции в прайс-листе». Ты вспоминаешь бедолагу Маркуса и улыбаешься. А потом замечаешь двух маленьких стариков, бледных, седых, Дорогие костюмы немного глупо смотрятся на их сухих телах, и страх парализует тебя. Медузы дрожат под твоими лопатками, безуспешно пытаясь снять напряжение. Старики на тебя не смотрят, но ты уже все понял. Ты слышал про этих стариков. Они вовсе не старики, им по тридцать лет. Сединые и морщины камуфляж. Любой из них может убить тебя одним движением пальца. Ты прикидываешь дистанцию и понимаешь, что у тебя нет шансов. Оружия при тебе нет, ты не пользуешься оружием. Твое оружие — голова и нервная система. Потом тебя арестовывают и судят. Потом везут на 9 Марс. Выдают бушлат и кислородную пайку. Скидывают с высоты в 50 метров на песок. Три месяца ты живешь как пустынное насекомое, хрипишь от удушья, страдаешь от жестокого поноса, покрываешься твердым панцирем синей грязи и ждешь своей участи. Иногда что-то происходит. Например, привозят знаменитого вора и бандита по кличке Жилец, и он зачем-то изъявляет желание познакомиться с тобой но тебе уже все равно, что происходит вокруг. Ты ждешь, когда все закончится. И когда однажды на рассвете с синего неба падает черная тень, и грубый хобот манипулятора с ошеломляющей силой хватает тебя за ногу, выдергивает из твоей берлоги и тащит наверх в трюм корабля, ты счастлив так, как не был счастлив ни в бассейне люксе трансформера ни в храме на крови космоса, ни в родительском доме, ни в постели с обладательницей вагинальных мышц высшей ценовой категории, нигде, никогда, ни разу. Ты хороший парень, ты просто немного запутался, угнал несколько кораблей, был пойман и получил небольшой срок. Ты отбудешь наказание и вернешься к честной жизни честных людей.